Такие приготовления, как сегодняшние, не были предусмотрены в книге церемняла. Донни Марии Луизе сразу приступила к делу. — Вот мы все здесь, — Дон Франциско, — сказала она, — теперь извольте сделать из нас что-нибудь замечательное. Гойя тут же принялся за работу. В центре он поставил королеву между ее младшими детьми, двенадцатилетним и шестилетним. По левую руку от нее на самом переднем плане поместил дородного дона Карлоса. Эта группа получилась сразу. Составить вторую тоже оказалось просто. В нее входила незаметная, но очень миловидная инфанта Мария Луиза с грудным младенцем, которого низко присев передала ей придворная дама, По правую руку стоял ее муж, наследный принц герцогства Пармского, долговязый мужчина, хорошо заполнявший отведенное ему пространство. Безобидной связью между этой центральной группой служил старый инфант Дон Антонио Паскваль, брат короля, до смешного похожий на него. Левую от зрителя в сторону картины удачно заполнили трое прочих бурбонов — наследник престола дон фернандо шестнадцатилетний юноша с незначительным лицом довольно впрочем красивым его младший брат дон карлос и их тетка старшая сестра короля поразительно уродливая донья мария Хосефа. композиция была детски проста игоя предвидел что ее сочтут беспомощной, но как раз такая и нужна была для его замысла постойте постойте — приказал вдруг король. — Не хватает еще двух, инфант. И он пояснил. — Моей старшей дочери, царствующей принцессы португальской и неаполитанки, будущей супруги наследного принца. — Прикажете ваше величество изобразить их королевские высочества по портретам или по описанию? — спросил Гоя. — Как хотите, — сказал король. — Важно, чтобы они были. Но теперь вдруг подал голос Дон Фернандо, принц Астурийский, наследник престола. — Не знаю, — сердито заявил он хриплым, ломающимся голосом, — уместно ли мне стоять в углу? Ведь я же принц Астурийский. — Почему маленький? — и он указал на своего шестилетнего брата. — Должен стоять посредине, а я где-то сбоку. Гойев свое оправдание терпеливо объяснил, обращаясь скорее к королю, чем к принцу. — По моему разумению, с точки зрения композиции желательно, чтобы между ее величеством и его величеством стоял небольшой, а маленький инфант. Тогда лучше будет выделяться его величество. — Не понимаю, — продолжал ворчать Дон Фернандо, — почему не хотят считаться с моим саном? — Потому что ты слишком длинный, — заявил король. А Мария Луиза строго приказала. — Помолчите, Дон Фернандо. — Гойя... Чуть отступя рассматривал бурбонов, стоявших в ряд непринужденной группы. — Смелюсь попросить, ваше величество, вас и их королевские высочества, перейти в другой зал, — сказал он после некоторого молчания. — Мне нужно, чтобы свет падал слева, — объяснил он. — Чтобы очень много света падало слева, сверху вниз, направо. Мария Луиза сразу поняла, чего он хочет. — Пойдемте в зал Ариадны, — предложила она. — Там, мне кажется, вы найдете то, что вам нужно, Дон Франциско. Шумом и топотом снялась с места блестящая толпа и потянулась через весь дворец. Впереди грузные короли и разряженная королева. За ними уродливые, старые инфанты и красивые молодые. Шествие замыкали придворные кавалеры и дамы. Так проследовали они через залы и коридоры в зал Ариадны и тамошнем освещении легко было добиться нужной живописной гаммы слева сверху косо падал свет как требовалось гои а на стенах огромные картины с изображением мифологических сцен тонули в путьме и вот король королева и принцы стояли в ряд а напротив них гои он смотрел И глаза его с необузданной жадностью притягивали, вбирали, всасывали их в себя. Он долго рассматривал их критическим взглядом, острым, точным, прямо в упор. В зале было тихо, и то, что здесь происходит, то, что подданный,